Глава третья. Начало. Все переменилось. Апатия и безысходность, владевшие Ларой все эти недели, сменились болезненным оживлением. Мысль о том, что она должна отвезти Лилю на Байкал, действовала сродни наркотическому уколу. Боль утихла, и мир вокруг, события, люди, даже предметы — Все это ускорилось. Отвезти Лилю стало главной целью, идеей фикс, конкретной и абстрактной одновременно, потому что Лара не представляла себе ни дорогу, ни итог этого путешествия. Она словно забыла, что в конце пути ей предстоит не посидеть с сестрой на скале, глядя на зачарованную гладь древней воды, а опрокинуть в порыв ветра урну с серым пеплом в которое превратилось ее тело. Для начала Ларе нужны были деньги. За те месяцы, что она просидела дома, равнодушная к работе и всему, что ее окружало, деньги утекали со счета на оплату всевозможных платежей, которыми непременно обрастает взрослый человек. А скопить много, даже при ее неплохих заработках, Лара не могла, просто не умела, предпочитая спускать все деньги сразу. На подарки лилии, отцу или на развлечения. Причем ее одинаково радовала и дружеская вечеринка в клубе, и прыжок с парашютом, или ночной оглушительный полет по городу со знакомыми байкерами. Она обожала все, что приносило ей новые эмоции, и еще больше любила попадать в цветастый вихрь чужого восторга. Так или иначе, денег на счетах почти не осталось и, обнаружив это, Лара принялась за дело. Больших заказов ей не делали, и работать приходилось помногу и без прежних гонораров. Лара видела, что не дотягивает до своего уровня, что ей часто изменяет глаз и чутье, и ничего не могла с этим поделать. К утру, когда заканчивалась очередная ночная съемка, и остывали, потрескивая осветительные приборы, а обманчивое волшебство глянцевой жизни постепенно таяло, Лара выходила на улицу. Прислоняясь к машине, она пила кофе из картонного стаканчика, обхватив его ладонями, и пыталась как можно дольше продлить это благословенное оцепенение, сонное отупение, накрывавшее ее после долгой работы. Она ни о чем не думала, Просто изучала трещины в стене напротив, причудливо вьющийся от стаканчика ароматный пар, бесконечный узор тротуарной плитки. И это было прекрасно, ни о чем не думать. Потом на окраине сознания начинала зудеть какая-то мысль, навязчивая, но неуловимая. Всплывало слово «Байкал», а за ним из памяти тут же увязывались образы, Звено за звеном, и каждая причиняла боль. Встрепенувшись, Лара отшвыривала от себя стаканчик в сторону мусорного бака, открывала большую спортивную сумку с оборудованием, камерой, объективами и шарила там в панике, пока не натыкалась на керамическую урну. И тут же замирала, потрясенная своим облегчением и горем, сплетающимися воедино, как змеи в клубок тогда она ехала домой и ложилась спать пузырек соснотворно все еще ждал на тумбочке вместо него лара видела белый вопросительный знак она пока не знала ответа на вопрос но точно была уверена что найдет его в своем путешествии несколько раз звонил арефьев но лара видя его номер на определителе попросту не брала трубку Она была уверена, что его настырность сойдет на нет, причем скорее рано, чем поздно. Так и вышло. Через несколько дней сообщения о пропущенных звонках перестали высвечиваться на дисплее. И в ту же секунду Лара вычеркнула Егора Арефьева из своих мыслей, будто его и вовсе не существовало на свете. Все дела были улажены только к началу июня. Наступил день когда Лара посчитала, что заработанного должно хватить. Сумму она поделила пополам, им с на большое путешествие и папе в конверт, который она оставит на своем столе. С короткой запиской «На случай». «На всякий случай». Следующее предложение о работе она отвергла и сразу после окончания разговора вытащила из телефона сим-карту. Неожиданно через анестезию ее теперешнего состояния Кларе пробилось чувство удовлетворения. Ей даже понравилось ощущать себя невидимкой. Она растворилась и исчезла для всего мира, для всех, кто ее знает. Значит, пора. Значит, завтра утром ее квартира будет пуста и бездыханна, а на парковке под окнами. Уже не будет стоять ее машина. Наверное, так и Лили сейчас порхает, невидимая и беззаботная. Что ж, пора исчезнуть вместе. В этот последний день Лара принялась за уборку. В отличие от старшей сестры, оплота чистоты и аккуратности, она была довольно безалаберна. Их детскую комнату некогда раздирали противоречия, Островки порядка тонули в море неразберихи с повисшими на стульях колготками, разоренным ящиком шкафа и добрым десятком раскрытых книг. Лара читала их все сразу, принимаясь в течение дня то за одну, то за другую, в зависимости от настроения. Переделать Лару было невозможно, и когда на терпение заканчивалось, она без единого упрека принималась раскладывать все по местам. Лара тут же приходила на помощь, хоть и знала, что к вечеру ей снова что-нибудь понадобится, или на самом дне ящика с носками, или в третьем ряду книжного шкафа, и то, что встретится ей на этом пути, окажется непременно брошенным на середине комнаты, в крайнем случае на подоконнике. С тех пор мало что изменилось. Лара увидела свою квартиру глазами постороннего, и почувствовала укол совести. В раковине посуда навалена горой, так что невозможно набрать в чайник воды из-под крана. Девушка тут же припомнила, что, кажется, последние несколько дней наполняла чайник в ванной. Она и в лучшие времена не видела ничего страшного в том, что днем сок наливается в ту же чашку, на которой засохли следы утреннего кофе. Лара могла есть борщ, покачиваясь в кресле и держа тарелку на весу, догадываясь, что непременно обляпается. И когда пара капель красной жидкости падала на белую футболку, она только понимающе фыркала, мол так я и думала. Лилю это всегда потрясало. Я не понимаю. Тебе ведь самой потом стирать все это. И убирать тоже куда проще поддерживать чистоту, чем... А, ты не понимаешь. Это скучно. И потом, я ленива. Творческой личности творческий беспорядок, приподнимала Лили бровку. Лара трясла головой. Не, творческий беспорядок. Ерунда это все. Просто надо смотреть правде в глаза. Я ленива. Иногда на Лару нападало оживление. И она за пару часов наводила в квартире блеск иступленно оттирая тряпками с чистящими кремами зеркала, холодильник и плиту. Потом обводила глазами сияющую квартиру, вздыхала спокойно и забывала о порядке еще на две недели. Теперь все обстояло куда хуже. За время, прошедшее с гибели Лили, Лара не обращала внимания на свою квартиру, и она ужаснулась, представив реакцию сестры. А ведь она здесь. Вон и урна стоит на табуретке, рядом с кроватью. Лара бросилась за шваброй. К вечеру зеркало в ванной наконец-то стало отражать. Тапки перестали липнуть к полу. Всюду пахло освежителем воздуха с лимоном, а растения в горшках, усыпанные сухими листами и трескучими соцветиями, отправились вниз к подъезду. Оставлять их все равно было некому. А так, может, сердобольная соседка сжалится. Даже зарядивший с прошлой недели дождь был сейчас внимательнее к растению, чем Лара. Ее заботила только урна, книги с лилиными пометками и путешествия, которое начнется завтра. Ближе к вечеру Лара отправилась в магазин и купила рюкзачок, Небольшой, изящный, сшитый из светлых и темных кожаных лоскутов. Дома она первым делом поместила в него урну с прахом и осталась довольна. Рюкзак будто специально сшили для урны и для их поездки. Потом она собралась с духом и позвонила отцу. — Привет, пап. Это мой новый номер. На время поездки. Я завтра утром уезжаю. На Байкал. — Уже? «Да». В трубке послышался вздох. «Хорошо. Позванивай иногда. Конечно. Передавай привет Рите. Удачи вам двоим». Ночью она плохо спала. Большая дорога, еще не начавшись, уже волновала, смущала разум и разгоняла дрему. Лара то и дело открывала глаза разбуженные стуком собственного сердца. Никогда до этого она не отправлялась в путешествие вот так. Даже самой себе Лара не решалась произнести слово «одна», поэтому предпочитала неопределенное «вот так». Утро выдалось хмурое, в воздухе дрожала мокрая взвесь дождя, в шесть часов было еще сумрачно и сонно. Лара взяла дорожную сумку, закинула на плечо рюкзачок сурный Сунула в левый карман джинсов пузырек с таблетками снотворного и заперла квартиру. Сама не зная, вернется ли она сюда когда-нибудь. Но все пошло наперекосяк. При повороте ключа двигатель старенького «Опеля» только натужно хрипел. «Здрасте, приехали!» — с отчаянием пробормотала Лара. И вылезла. Открыла капот словно это как-то могло помочь. Водителем она была хорошим, но вот механиком никудышным. Когда через несколько минут неподалеку остановился автомобиль и хлопнула дверь, Лара в нерешительности грызла заусенец, уткнувшись в безликие клеммы и провода, и не смотрела по сторонам. Она обдумывала неясные перспективы. «Доброе утро!» Не веря своим ушам, Лара повернулась. К ней неспешно направлялся Егор Орефьев, выспавшийся и доброжелательный. В серой толстовке с капюшоном, джинсах и кедах он выглядел лет на десять моложе. Лара замерла, чувствуя недоброе. «А ты что здесь делаешь?» «Прости за машину», — вместо ответа проговорил он. Я не знал точно, во сколько ты собираешься выехать, так что пришлось поколдовать над ней вечерком». «Что?» — задохнулась Лара. «Ты!» — она в ярости сделала шаг навстречу. Мужчина обезоруживающе поднял руки. «Эй, спокойно, не дерись. Что тебе надо? Почему ты не можешь оставить нас в покое?» «Я обещал твоему отцу». «Что ты сделала с моей машиной? Мне надо выезжать! Верни все, как было, и проваливай!» Лара проклинала завладевшую ею так не вовремя растерянность и старалась не показывать это. Егор покачал головой. «Нет, сейчас ты положишь вещи в мою машину, потом сядешь, и мы поедем вместе. Иначе... никак». Я обещал твоему отцу, что не отпущу тебя одну в эту поездку. Сама ты не справишься. Одной отправляться через всю страну — безумие, опасное. И Лиля была моей женой, так что смирись. Это мой совет. Так всем будет проще. Кларе постепенно приходило осознание его слов. Он ведь заранее все подстроил. Сломал ее машину. Заручился поддержкой отца. Вот что значило это. «Папина, удачи вам двоим!» И теперь пытается загнать ее в угол. «Подлец!» Она набрала в легкий воздух, как для крика, но заговорила тихо. «Ты подлец! Если тебе хоть сколько-нибудь, дорога Лиля!» «Сейчас ты исправишь мою машину, а потом дашь мне уехать». «А, впрочем, знаешь...» — сообразила она. «Ничего мне от тебя не надо. Я вызову ребят из сервиса. Они все исправят, и я поеду. Понятно?» «Тебе понятно?» Егор явно колебался. «Лара, черт! Ну зачем?» «Ты меня вынуждаешь на крайние меры!» Он достал из кармана куртки МП-3 диск и потряс им перед нею. «Знаешь, что это?» Девушка молчала, испепеляя его взглядом. Он кивнул. «Именно! Это диск, который Лили записывала в поездку. Ты ведь знаешь, она всегда перед путешествием так делала». Это была правда. Лили любила готовиться заранее. Привыкшая к тому, что Лара с детства пичкала ее легендами, в замужестве она изменила лишь механизм изложения. Теперь Лили наговаривала диск с импровизированной экскурсией, озвучивая все, что вычитала в путеводителях и на форумах, чтобы не отвлекаться в дороге. Важную информацию о новых местах Она перемежала своими любимыми мелодиями, шутками, рассуждениями, так, чтобы в пути не приходилось ловить радио. Это было собственное радио с диджеем Лилий. Внутренний эфир для своих. И сейчас диск, радужно поблескивающий лазерной стороной, хранил ее голос. Лара нервно сглотнула. «Врешь!» Егор развел руками и вернулся в свой джип. Вставил диск в магнитолу и выкрутил звук на максимум. Лара забыла, как дышать. «Привет, привет!» — зазвучала из динамика любимый смешок ее сестры. «Ну что, значит, Байкал?» Егор нажал на стоп, и Лара дернулась всем телом. Он вытащил диск и вышел из машины. «Поедем, Лара» предложил он едва слышно. «Отдай! Отдай мне!» Она налетела на него и принялась колотить по его груди кулаками, так что ему пришлось перехватить ее запястье. «Отдай, слышишь?» Дядечка, гуляющий неподалеку с собакой, уставился на них с любопытством. Лара боялась, что не выдержит и расплачется, и вырвалась. Ей хотелось убежать, но Лилины слова все еще эхом звучащие в ушах, держали крепче поводка. Егор смотрел на Лару с горечью, и вокруг него слабо вспыхивал голубой орел. «Грусть! Ну хоть что-то!» «Я не могу отпустить тебя!» В его словах звучала убежденность. «Мне надо поехать!» «Зачем тебе?» — взвыла она. «Мне надо! Понимаешь, надо!» кое в чем разобраться. Для этого ты тоже должна ехать. Егор видел, что она не уступит. Он помрачнел. Снова вытащил диск и взял его обеими руками. «Ты хочешь, чтобы я его сломал?» «Нет!» Она подалась вперед быстрее, чем осознала свое движение. «Ты поедешь со мной!» Она почувствовала себя загнанной в угол. «Если бы она была собакой...» то сейчас присела бы на лапы и заскулила от безысходности. Радужный диск был так хрупок в руках Егора, и она боялась. Одно легкое движение, и голос Лили навсегда исчезнет, так никем и не выслушанный. — Ты хочешь, чтобы я его сломал? — с угрозой повторил Егор. Он не шутил. Лара видела это. И тогда она поняла, что сдается что поджимает хвост. Пусть лучше сломается она, чем диск с голосом Лили. Диск, где она радуется, что осуществляет свою мечту. Все, что угодно, лишь бы он не сломал это сокровище. — Я превращу эту поездку в ад для тебя, — прошипела ему Лара. — Это уж как тебе будет угодно. Она безвольно смотрела, как Егор невозмутимо кладет ее сумку в багажник своего джипа, пристегивается ремнем, задает в навигаторе маршрут. Наконец он опустил стекло. «Ты садишься? Или как?» Лара открыла переднюю пассажирскую дверь и поставила на сиденье рюкзачок. «Там, Лиля» пояснила она с вызовом в ответ на вопрошающий взгляд Егора. Потом устроилась на заднем сиденье и уставилась в окно. Она не собиралась больше показывать слабость, но с замиранием сердца замечала любое движение Егора, изнывая от нетерпения. Это произошло, как только машина свернула с кольцевой автодороги. Москва осталась позади. «Привет, привет!» Хихикнула из «Динамика» Лиля. «Ну что, значит, Байкал?» «До него еще ехать и ехать. Я до сих пор не могу поверить, что мы выбрались. Но раз мы это слушаем, значит, все-таки ввязались в эту авантюру. И это здорово! Поскольку я записываю этот диск задолго до поездки, все мои мысли носят гипотетический характер». Наверное, сейчас раннее утро, и пробок еще нет. Дождь или солнце, неважно. Впереди пять с половиной тысяч километров. Какая огромная у нас страна! Рехнуться можно, взять хотя бы новогоднюю ночь. Новый год идет по стране сколько? Восемь часов, когда он уже наступил в Петропавловске-Камчатском. В Москве только три часа дня не говоря уже о Калининграде, просто в голове не укладывается. И пока это все еще не укладывается, мы уже едем. Кстати, едем мы по трассе М-7, знаменитой Владимирке, Владимирскому тракту, по которому гнали в Сибирь заключенных. Правда, там попадались и хорошие люди. В любом случае, хорошо, что мы едем в джипе с кондиционером, и подушками безопасности, а не гремим кандалами на ногах, стертых в кровь. Не знаю, каков состав нашего экипажа, нас или двое, или Лары все же выбралась с нами. Буду обрабатывать ее всю весну, и, может быть, даже уговорю послать к чертям работу на несколько недель. Короче, если она в машине, то это просто фантастика. Если нет, то я уже скучаю по своей сестренке. «Она любит путешествовать. У нас обеих это с детства. Так что, думая о ней, включаю ее любимое». Из динамиков хлынул рок-н-ролл, и Лара поняла, что не может унять дрожь в похолодевших руках. Все было как во сне, кроме Лилиного присутствия в машине. Напротив, до неимоверности реального. Лара сидела, упорно отвернувшись к окну. Только бы не смотреть наискосок вперед, на сиденье, где лежит кожаный рюкзачок, с горестным своим содержимым. Он был самым невозможным в мире, самым неправдоподобным. И пока голос Лили звучал в салоне машины, проще всего было верить, что рюкзака не существует. Но музыка, сменившая ее веселую речь, заставила Лару задуматься, И ужаснуться. Она не представляла себе, как получилось, что она едет на Байкал с мужем своей сестры, с человеком, которого презирает. Это не просто поездка, не встреча на даче у отца. Это минимум две недели наедине, две недели отравленные его присутствием. И, кстати, о папе, как он мог ее предать? Согласиться на участие арефьева в... Поездки, зная ее отношения, в дальнюю дорогу ведь врагов не посылают папа. Лара с ненавистью уставилась в вихрастой Егоров затылок, выглядывающий из-за подголовника переднего сиденья, и стиснула зубы, уговаривая себя, что должна вытерпеть. Ради мечты лили. Лилин Атлас, Дорогу у тебя с собой. Егор поискал Лару в зеркале заднего вида. Она сползла ниже, чтобы не видеть в зеркальном прямоугольничке его лица, и промолчала. «Там должны быть помечены места, про которые она тут что-нибудь наговорила». Лара демонстративно отвернулась к окну, не заметив усмешки, мазнувшие по губам Егора. Но минут через пять осторожно, стараясь не привлекать его внимания, все-таки выудила из сумки «Атлас» автодорог и убедилась в его правоте. На каждой странице синели пометки «Снежинки», и первая из них как раз относилась к началу трассы. Рок-н-ролл, записанный Лилией, вскоре снова сменился ее голосом.